Человек Государев Трое скачущих, о-двуконь, всадников стремительно пронеслись под тропе между яблоневым садом и капустными грядками, проскочили в ворота, огороженного высоким тынным двора, и остановились у резного крыльца бревенчатого дома в два жилья. «Никак и в нетях все!» — усмехнулся русоволосый Кареклазый воин, одетый в зашнурованный до горла короткий юшман. Ноги его поверх сапог из толстой бычьей кожи прикрывал темный батарлыг. На правой руке был закреплен ярко начищенный наруч. Государеву, человеку, корец поднести некому. С левой стороны его седла, у самого стремени, под круглым щитом болталась потрепанная ивовая метелка. С правой стороны, под... Островерхим шлемом покачивалась полусгнившая собачья голова. Колчан с луком лежал на крупе вороного коня. — Смотрите, чуть белоглазые провороники! Он спрыгнул с седла на землю, придержав кривые сабельные ножны. Только тогда из ворот длинного сарая, у стены которого лежала кипа сена, выбежал боярский ерыга и подхватил коня под узцы. Двое других садников тоже спешились. Один, совершенно седой, с короткой аккуратной бородой, был одет старый дедовский колонтарь и полотняной порты. На поясе висел прямой меч и длинный косец. Второй, молодой безусый парень, красовался в одной косоворотке. Правда, у седла его также висели продолговатый щит-капелька и лягская железная шапка с бармицей а на поясе болталась кривая татарская сабля. Из дома выбежало еще несколько подворников, а следом за ними появился и сам ха боярин Харитон Волошин. В синем опашне поверх блестящей рубахи и портков из Павлоки. «Не рад государеву человеку, боярин!» — укоризленно покачал головой Зализа. «Не ждешь, не привечаешь». — Ульхерья, поднеси гостям сбитенью с дороги, — распорядился Харитон. — В горыницу своих проводи, снеги поставь. Однако спорить с тем, что гостью он не рад, боярин не стал. Еще ни разу вслух не повздорил боярин. Волошин, считающий свой род со времен великого князя Михаила и владеющий самыми обширными поместьями на Ижорском погосте, сопричником опричником Семеном Зализой, салвавшим саблю лично государю Ивана Васильевичу наверное верное честное служение и получившего на прокорм семь деревенек, откупленных у вочинника Антелева, как разоренные полным его нерадением. Слух они никогда не спорили, но взаимная непризнь выступала в мелочах. Никогда еще корец... После долгого пути не подносила опричнику дочь или жена боярина Харитона, а только дворовые бабы. Именно бабы. Даже девки молодой Волошин к государевым людям не подпускал. Никогда не садился боярин с зализой за один стол, никогда не кормил в досталь, только так. Долг свой блюл и не более. Зализа же со своей стороны не забывал поспрашать у старых людей, как вели себя дед и отец боярина во время новгородских измен, и слова эти запоминал, примечал, сколько дворов в деревнях боярских, сколько пашни поднято. Правда, боярин пока не обманывал и по государеву призыву выставлял со всех больше, чем двух тысяч вспаханных чаттей Двадцать два всадника. Хотя, может, и не течится боярин опричника, а просто родом своим горд без меры. Вон, дочки в Валевкине, уже шестнадцать лет скоро, а он женихов достойных до сих пор выбрать не может. В отчинник Коволин сватался, прогнал. — Что тебя в земли мои привело, человек государев? Вежливо поинтересовался боярин, глядя, как поглощат опричный горячий сбитень. — А ли дел больше на рубежах государевых нет? — Верно, малыш, есть дела на рубежах государевых. Зализа стряхнул последние капли на землю и утер рот. — Да сам знаешь, бояре и вочинники земские долг свой забыли. Смердов без меры тяготят, за землями своими не следят, порядок не блюдут. Приходится нам, слугам государевым, станишников ловить. — Это ты здесь их ловить собрался, — скрипнул зубами боярин. — Нет, возле леса Игнатова, что у деревни твоей замежьи. Пришел ко мне на медний Афеня, почаповский чаповски да рассказал, как у Игнатова леса трое татей, Его зацапали, товары деньгода брали, да еще и порты сняли. Примету назвал ясную. Косарь у станишников, с рукоятью из кости резной, на собачью морду похож. Напричник оглянулся на своих людей. «Агари — Агарий! Седой мужчина снял с пояса длинный нож, протянул своему воеводе. Зализа показал трофей боярину. — Похоже? чья-то умелая рука завершила и истертую рукоять оскаленной песьей мордой, старательно прорезав каждую деталь. — Приметная вещь! — вынужденно признал Волошин. — И порты у него тоже приметные! — рассмеялся опрычник. — Но я их брать не стал, не обесок. — Кто же тати? — Как кличут мы, не спрашивали, боярин. Посекли и оставили волкам на поживу. А поежели ты смерду в кости не досчитаешься, стало быть, не те людишки в поместье твое сбиваются. Подумай. Ничто я с танишником не скрывшик. Сам повешу, ежели найду. Ну-ну, напричь и гадалка стара гарью. Почевать собираешься, аль не притомился? Скромно поинтересовался боярин. — Нам почивать неуместно, — отмахнулся зализа Завтра засечный дозор сменить надо б на. Почитай десять дней в поле. — Пусть чего-чего, а ночевать в доме боярина Волошина он не останется ни за что. Государь особо зарок требовал, чтобы с земскими опрычным людям не водиться, не разговаривать, на свадьбу друг к другу не ходить. Забыть не могут бояре, как при младенчестве государевом, руки над собой никакой не знали. Долг москве отдавать не хотели, под чужую руку земли русские предавали. Нет, к этой заразе государеву человеку касаться нельзя. Его долг измену выгрызать, а предателей выметать. К тому же и до своих деревенек полдня пути осталось... Тогда в горницу прошу, чем богаты. Пульхерия, проводи гостей. Сам боярин за стол с низкородным, по его мнению, людишками не сел. Ели они в гордом одиночестве. Харитон Волошин, как всегда, разносолами гостей не баловал. Холодные щи со свеклой, запеченная утка, дворяная убойна, пряженцы с визигой, Да сыто напоследок. И на жадность хозяина сетовать не за что, и не рассидишься особо. Где-то через час приморившие червячка гости вышли на крыльцо. Из раскрытых ворот сарая доносились звуки кнута и жалобные вскрикивания. Зариза улыбнулся. Он знал, что происходит на конюшне пароли нерадивого дозорного, прозевавшего приезд вооруженных гостей. И правильно пароли. Сегодня опричников проглядит, завтра ляхов прохлопает. — Эй, ярыга, кони кормлены! — громко окрикнул Семен, хорошо зная, что провожать его боярин не придет. — В сей же час воевода веду! — высунулся из ворот конюшни, Харитоновский человек. до «Да темна дома будем», — с удовлетворением отметил Зализа. «Пожалуй, к Неве завтра не с утра поскачем, а после полудня. В поле переночуем, а поутру назад...» Дорога из Боярского двора вела широкая. Заводной конь легко шел рядом со всадником, позвякивая кольчугами. Маленький отряд за пару часов миновал в Волошинские деревеньки, Елгина и Кость, после чего втянулся на узкую тропу, ведущую вокруг Лисинской вязи. Болота были сущей напастью северной пустоши, покрывая большую ее часть. Недаром издавна по сторонам Невы ютились только редкие чехонские рыбацкие деревушки, да попадались на зимниках лобазы промысловиков из нового города, забредавших в гнилые места только в студеную упору. Под копытами зачавкала. Осиновые ветви старебить по лицу, заставляя людей опускать головы к самым гривам. Кони шли неспешным шагом, успевая прихватывать мягкими губами зеленые листочки. И в ушах тут же зазвенели крылышки, собравшихся со всей округи комаров. По счастью, на взгорке впереди пять лет назад лихо погулял Смага, и с тех пор там только-только начали подниматься молодые березки. Перемахнув темный землистый ручей, садики взметнулись на холм под яркое солнце и пустили коней в намет, дозволяя встречному ветру сдуть комаринное племя. Промчавшись так с полверсты, снова перешли на широкую походную рысь, сберегая силы коней. Пожарище кончилось, и тропа опять сузилась до полсожжения, протискиваясь мимо темно-зеленых елей и стал описывать новую широкую дугу вокруг розинской топи. Еще час пути, и впереди открылся Кауштин-Лук. Начинались притчи государям опричеку Семену в заливе земли. Как раз Кауштин-Лук и вызывал у Семена самые грустные мысли. Почти три сотни чатей пустующей земли. Стремительно зарастающей ивой, до да полуразвалившейся печь на петище у хвойника рядом с узкой речушкой. Смерды, жившие там при вотчиннике Антелееве, после пожара строиться заново не стали, а ушли к казанским засекам, на новые земли. С тех пор здесь никто не селился, а оставшиеся без рук Позем погибал. Прямо из-под ног вырвался серый комок и, отчаянно петляя, рванулся к рябиновым кустам. Хотя косой сам напрашивался на стрелу, воины пожалели тратить на него время. Отмахав полторы версты широкого луга, они попали под кроны густого лиственного леса, заросшего перепутанной травой. Пересекли неширокий овражек, обогнули земляной глаз, небольшое лесное озерцо и вышли на довольно широкую тропу, по которой опять можно было двигаться широкой рысью. Впереди засветлело, там открывалась длинная Чепекская верея, тропинка раздвоилась. — Смотри, Осип, завтра к полудню, — напомнил Зализа и слегка ошлепнул коня по крупу, подгоняя его вперед. — Благодарствую, воевода! Парень в косоворотке свернул на боковую тропинку. Как солнце поднимется сразу в строность? кивнул, поглядывая на небо. Там натягивались темные тучи, обещая непогоду. Значит, стемлет куда раньше, чем он рассчитывал. — Давай, Урак, давай! — снова поторопил Семен Коня. — Скоро отдохнешь. Тропа вдоль берей была, если и не широкой, то хорошо натоптанной и всадники могли не бояться неожиданных ям или низких ветвей. Менував лук, они повернули налево, вброд перешли небольшую прозрачную речку, немного проскакали вдоль нее. — Я поеду, воевода, — запросился Агарий. — Ступай, — кивнулся Лиза, позволяя воину повернуть коней, а сам двинулся дальше, вниз по течению. Еще час скачки — и впереди показалась деревня. Опричек ехал во двор с первыми каплями дождя. Самолично рассадал коня, после чего завел обоих скакунов в загон и насыпал им овса. На улице и вовсе стемнело, только ливень шумно хлестал под ранки крыши, по уличной траве, по листве ближних деревьев. Зализа запахнул ворота, кинул поперек створок завор, И поднялся в дом. Лукирия светилась у печи, не заметив возвращения хозяина, даже после того, как опричник вошел в комнату. Спохватилась она только после того, как грохнули олавку, снятую вместе с широким поясом ножны, приставила ухват к стене и поклонилась. — Здраво будет, Семен Прокофьевич. Подчивать не желаете? Щи грибные горячие, Сорочинская ярмарка с убойной сейчас будет. Откелю бояна, — удивился опричник, Расшнуровывая юшман. Никита Разин. Смерть из легализей, Оброк на медней привез. Полть убойны, Полть хряка опаленного, Грибо в кадушку, Капусту, морковь, Несколько мешков ячменя, Вез капусту, морковь, репу. Я вклеть Во дворе служить велела. Сами можете посмотреть, семён Прокофьевич. Еще и чухонец заходил, что в антелевом месте усел, принес трех лещей копченых, щуку с полпудовесом. Я в погреб служила. Крещеный чухонец ждан, неведомо откуда прибрежший тонник год назад, поселившийся в полуразвалившемся доме в отчинника антилево был единственным приобретением зализы на новом месте. получивший земли еще от великого князя Василия Ивановича, прежний боярин явно желал получать с новых угодий столько же дохода, сколько и с волжских водчин. Посаженный им наместник так гнул смердов, что разбежались почти все. Хотя размерами дарованные залезы земли мало уступали к поместьям служила боярина Волошина, но из семи деревень две вовсе пустовали. В Погах и Еглизях осталось по два двора, в Терлево — один. Только в Кабраловке и Аннинлове уцелело четыре нормальных подворья, правда, один из домов занимал сам опричник. Видимо, антелевский наместник считал, что семья мужика Лукашина, только-только поставившая новый дом, никуда не денется, а потому прижал ее сильнее других. Они взяли да и ушли, оставив на память о себе приживалку Лукерью, женщину лет сорока, потерявшую всю родню после набега ливонской шайки. Приняв под свою руку такую разоренную вотчину, за Лиза Оброка сижать не стал. Но от смердов освободил полностью, и они вроде бы с облегчением подняли головы и разбегаться больше не торопились. Правда, новых поселенцев в его владение не приходило. Да и кому хотелось жить в здешних болотистых местах? Единственное прибавление круглолицей пропахшей рыбой чухонец, поднявшийся как-то на лодке от невы по мутноватой жоре, и поставивший под взгорком у реки свой шалаш. Трудно понять, то ли был он глуп от рождения, то ли прикидывался, но на расспросы опричника, кто он и откуда, говорил только, что ушел с острова Русов, потому как жить там стало тяжело. Зализа тогда махнул рукой в сторону бесхозного Антелевского дома, мол, живи здесь, и оставил его в покое. Ждан перебрался в дом, потихоньку перекрыл крышу и, поднимая углы, а заодно ставил в сети с ячеей в пять ногтей. коптил на опушке рыбу, не забывая время от времени приносить часть улова в дом помещика. Потом вдруг оказалось, что вместе с ним живет светловолосая рыбая женщина, и двое сорванцов, видать, решился осесть. Больше никто на земли Залезы не приходил, на дело не просил. Может, когда вырастут отроки во дворах нынешних смердов, они и не захотят уходить из родных мест, поднимут забыты пашни, заново отстроят ушедшие в землю дворы. Ну а пока Семену зализе только-только хватало на прокорм. Если бы не государев 20 рублей в год за службу, так и вовсе хоть подаяние проси. Самый обидный боярин Харитон, имея под собой почти шесть сотен дворов, сидел в поместье и в вуз не дул. А Зализе приходилось стеречь границы северной пустоши, наскребая засеченные наряды со своих двенадцати дворов. Хорошо, в Кабраловке у кузнецовых хозяйства стояло крепкое, и деда и Агария, прошедшего несколько войн, Зализа мог брать в засеку, не боясь разорить двор. Да и в погах у Моргуновых старший сын сам рвался Попробовать свои силы в родном деле. Еще двух ребят он сманил со своей черной сотни После того, как саблю государю поцеловал. Эти хозяйством обзавестись не успели, И с ними было проще. Своё маленькое воинство зали заберег, Потому как другое взять неоткуда. Осипу отдал, привезенный из казанского похода щит шлем и саблю снятые с убитого татарина со всеми делился маленькой мздой случавшейся на порубежной службе так с трех станичников пойманных в игнатовом лесу осталось им помимо косаря еще и рис гладкого голубого шелка пара сафьянов сапог топор один золотой ефим да около рубля серебром талер зализа взял себе а всем остальным побрезговал, позволив разделить своим засечникам. Пусть дома похвастаются. Зайдя в свою комнату, опричник скинул на сундук тяжелую бронь, войлочную поддоспешенную рубаху, с наслаждением потянулся. Тело оказалось легким, невесомым. — Толкнись ногами от пола, поспоришь под самый потолок. — Лукерия, а Мелитина где? Домой пошла Семен Прокофьевич, не дужится ей. Мелетиной звали девицу со двора береженных, что помогал Лукере по хозяйству, у барина. Семену она нравилась, да так, что пребывала на сносях и вроде вот-вот должна родить. зализа надеялся мальчика. Воспитает он из своего байстрюка воина. Будет кому порубежье ставить. Мелетина нравилась барину настолько, что когда домохозяйка намекнула, что может взять в помощнице молоденькую чекасту Младу из Еглезей, он отказался. — Ладно, коли не дужится, стерпим и без нее. Ну, угощай, Лукерия. Женщина вытянула ухватом из печи корчагу, хорошенько взболтала в ней черпалом, поднимая со дна гущу, надела — пахнущим дымом и тонкой лесной горчинкой грибных щей в большую ношу. Меньше после дальней дороги и предлагать соромно. Поставила перед опричником. Зализа, перекрестившись, отломила, открывая краю хуржаного хлеба, и взялся за ложку. — Удальцов своих завтра приведете, Семен Паркович? — поинтересовалась Лукерья. — Послезавтра, — покачал головой опричник. Пусть Осип с Агарием дома немного перед нарядом побудут. После полудня тронемся, в фоле переночуем, а послезавтра к вечеру вернемся. Не бойся, Лукерья, щи твои не пропадут. После того, как за Лиза выхлебал суп, домохозяйка столь же щедро сыпанула ему непривычно белой с крупными мясными кусками сорочинской каши, налила кавкаль хмельного меду, Семен осоловеял просто от обильно сытной еды, а, запив это медом, начал ощутимо клевать носом. Борясь со сном, он ушел в свою комнату, разделся до исподнего и забрался под теплое одеяло, на застеленный чистым прохладным полотном, пахнущий свежим сеном, травяной тюфяк.